Глава двадцать первая. Кающийся грешник. Неделя прошла мирно, столь мирно, что лагерь Джано Марии с сотней солдат и десятком орудий казался скорее миражом, чем реальностью. Бездействие раздражало графа Аквильского, как и отсутствие известий от Фанфулы. Ему очень хотелось знать, что же происходит в Бабьяну, если Джан-Мария может позволить себе целую неделю торчать у замка, словно в его распоряжении много времени. Если б он знал, что терпением герцога он обязан Гонзаге. Ибо придворный изыскал возможность послать еще одну весточку в лагерь Джана-Марии, подробно изложив, как и почему провалился его заговор. Далее он настойчиво убеждал герцога не спешить, ибо надеялся предложить новый план, реализация которого позволила бы тому занять замок без единого выстрела. Похоже, написал он достаточно убедительно, ибо солдаты Джана Марии не готовились к штурму и не собирались обстреливать Рокалиони. Однако же придумать ничего путного за эту неделю Гонзага так и не смог. Он всеми силами пытался вновь завоевать доверие Валентины. На следующее утро после бурного объяснения с девушкой Гонзаго исповедался у фрадоминика и принял причастие. И потом каждое утро являлся к мессе, так что монах начал ставить его набожность в пример остальным. Перемена это не осталось без внимания Валентины, которая воспитывалась в монастыре. а потому почитала утреннюю молитву неотъемлемой частью каждого дня. Внезапно проснувшаяся в Гонзаги любовь к Богу считала она безошибочно указывала на то, что и он сам после той ночи стал другим человеком. А исповедь и причастие прямо свидетельствовали о его раскаянии в той боли, которую он причинил Валентине. Причем как полагала Валентина, он раскаялся искренне, ибо только этим могла она объяснить его ежедневное присутствие на утренней молитве. Скоро девушка начала задаваться вопросом, так ли уж велик его грех, и пришла к выводу, что немалая вина лежит и на ней. Смирение Гонзаги убедило ее и в том, что он больше не перейдет границы приличия, а потому она вновь одаривала его своей благосклонностью, и мало по-малу их дружеские отношения полностью восстановились. Валентина надеялась, что теперь ее доброта не будет истолкована привратно. В этом она не ошиблась. Гонзаго не позволял тщеславию убаюкать себя ложными надеждами. Теперь то он точно оценивал каждое ее действие, все более укрепляясь в своем стремлении отомстить. Однако внешне держался куда как пристойно, и с лица его не сходила улыбка. Не ограничиваясь сближением с Валентиной, Гонзаго попытался подобрать ключик к Франческо. И скоро уже ни один человек в Рокалионе, включая даже великана Фортемане, не восхвалял рыцаря так часто и с таким восторгом, как это делал мессир Гонзага. Видя это, Валентина решила, что Гонзага и тут искупает свой грех и прониклась к нему еще большим расположением. проницательный, достаточно хорошо знающий женское сердце наше Ромео, отлично сознавал, что по хвалу своему возлюбленному Валентина предпочтет любой другой. Короче, за неделю Гонзага вновь завоевал всеобщее доверие и любовь. Он вроде бы родился заново, и лишь поздно, Пеппе с все возрастающим подозрением задумывался, о чем, собственно, вызвана столь разительная перемена. Он не мог заставить себя поверить, что причина тому — объяснение с Валентиной. Человек не кокон, способный в одночасье превратиться из мерзкой гусеницы в очаровательную бабочку. А потому шут — Постоянно ждал подвоха от веселого, вечно улыбающегося, готового всем услужить Гонзаги, и теперь уже денно и нощно не спускал с него глаз. Эта слежка не осталась незамеченной, а потому однажды Гонзаги удалось обмануть бдительность Горбуна и отправить Джану Марии письмо с подробным описанием нового плана захвата Роккалеони. Идея пришла ему в голову внезапно во время воскресной мессы. По святым праздникам Монна Валентина настаивала на том, чтобы в часовне собирался весь гарнизон за исключением единственного часового. И то его оставили на своем посту лишь после продолжительных уговоров Франческо. Вот Гонзага и решил, что за эти полчаса вполне реально открыть ворота и впустить в замок осаждающих. На следующей неделе должен был состояться праздник Тела Христова, а лучше ему не приходилось и мечтать. Стоя на коленях и делая вид, что он исково молится, Гонзага между тем обдумывал свой дьявольский замысел. Единственного часового он мог подкупить, или же, если это не удастся, заколоть. Однако он быстро понял, что ему одному мост не спустить, да и лязг цепей всполошил бы защитников замка. Но оставалось железное дверца в башне над мостом, а Джанна Мария. Только всего и требовалось отдать приказ соорудить легкий подвесной мост, перекинуть его через ров и путь в замок открыт. После мессы Гонзага удалился в свою комнату и подробнейшим образом изложил все на бумаге. Письмо привязал к арбалетной стреле и, улучив удобный момент, отправил его с крепостной стены. А затем дождался сигнала Джанна Марии, о котором также говорилось в письме, свидетельствующем о том, что его план принят. Напивая себе поднос, уверенный в том, что час отмщения вот-вот пробьет, Гонзага спустился в сад, где и присоединился к дамам, играющим в жмурки. Но еще усерднее возблагодарил Джан-Мария Господа Бога за неспосланного ему союзника, предложившего безупречный план взятия Роколеони на следующий день, когда получил пренеприятные известия из Бабьяна. Подданные его, взволнованные слухами о Чезаре Борджа, собирающем войска для нападения на герцогство и отсутствием Джана-Марии, готовы были восстать с минуты на минуту. В городе образовалась сильная партия, лидеры которой вывесили на воротах дворца прокламацию с предупреждением, что свергнут Джана Марию, если тот не вернется в течение трех дней для организации обороны герцогства и обратятся к Франческо дель Фалько, графу Аквильскому, известному своим патриотизмом и боевыми заслугами, с просьбой принять герцогскую корону и защитить их от могущества. Отечественного врага. Прочитав прокламацию, которую привез Альвари, Джан-Мария поначалу обезумел от ярости, но быстро успокоился. Гонзага обещал сдать Роколеони в среду, то есть у него было время сначала обвенчаться с Валентиной, пусть и против ее воли, а потом галопом мчаться в Бабьяно, успевая в срок, отведенный ему его подданными. Он рассказал обо всем Гвидобальду и попросил прислать к замку священника, который скрепил бы его союз с Валентиной прямо у стен замка. Идея эта Гвидобальду не понравилась. Он полагал, что церемонию бракосочетания необходимо провести в Урбино, а венчать их должен кардинал. На этот раз Джанну Марии хватило ума удержаться от резкого ответа, готового сорваться с его губ. Иначе от их согласия в вопросе о женитьбе не осталось бы и следа. Во-первых, Гвидобальдо никому не позволял помыкать с собой. Во-вторых, он понимал, что Джан-Мария куда больше нуждался в союзе с Урбина, чем он с Бабьяном. О обо всем этом успел подумать Джан Мария, а потому обратился к Гвидобальдо не с требованием, но с просьбой, особо подчеркнув, что счет идет на часы и задержка с бракосочетанием может привести к нежелательным осложнениям. Смирением он склонил на свою сторону Гвидобальдо, признавшего, что в силу сложившихся обстоятельств надобно отказаться от пышных церемоний. А Гонзагу тревожило лишь одно: решительность Франческо и его изобретательный ум, способные найти выход из самого сложного положения. Но звезды, похоже, были на стороне придворного и неожиданно для него самого вложили ему в руки мощное оружие. Так уже получилось, что не только Альвари прибыл из Бобьяна под стенора Калиони. На закате дня к замку прискакал Закария, второй слуга Франческо Дельфалько. Ему пришлось затаиться в лесу, дожидаясь темноты. Но и с ее наступлением пробраться к крепостным стенам оказалось совсем непросто. Лишь во втором часу ночи, когда тяжелые грозовые облака скрыли луну, Часовой на восточной стене услышал, как плещется вода в во орву, и приглядевшись, увидел плывущего к замку человека. Оклик его остался без ответа, а потому он повернулся, решив поднять тревогу, и нос к носу столкнулся с Гонзагой, вышедшим на стену прогуляться перед сном. Ваше светлость, воскликнул часовой, кто-то переплывает через ров. Правда? Гонзага тут же решил, что Джан-Мария решился на ночной штурм. Измена? Об этом я и подумал. Они склонились над парапетом и услышали из чернильной тьмы. «Эй, наверху!» «Кто ты?» — окликнул Гонзага. «Друг, гонец из Бабьяна с письмами к графу Аквильскому. Сбрось мне веревку, приятель, а не то я утону». Что ты несешь, балван? отрезал Гонзаго. Нет в Ракалионе никакого графа. Есть, есть, возразил голос. Мой господин Франческо Дельфалько здесь в замке. Бросай веревку. Фран. Гонзага замолчал, словно железные пальцы внезапно сжали ему горло. Повернулся к часовому. Найди веревку. Во дворе, балван. уже через минуту после возвращения часового Закария стоял на крепостном валу, а с его одежды потоком истекала вода, образуя лужицу у ног. Сюда, Гонзага повел слугу к карсиналу, где горел фонарь. При его свете придворный оглядел пришельца, а затем велел часовому выйти за дверь, но держаться поблизости. Приказ этот удивил Закарию. Он-то рассчитывал на более теплый прием, ибо, пробираясь в замок, рисковал жизнью. — Где мой господин? — осведомился он, недоумевая, какой пост может занимать в Роколеоне этот разодетый щеголь. — Так твой господин Франческо дель Фалько? — спросил Ромео Гонзага. — Да, мессир. Я служу ему уже десять лет. Я привез ему письма от мессира Фанфулы дель Арчипретти. Их нужно срочно передать ему. Вы отведете меня к мессиру Франческо. Вы промокли до нитки, участвливо проговорил Гонзаго, и можете умереть от простуды, что заставит нас искренне сожалеть, ибо только настоящий храбрец может прорваться сквозь кардона и Джана Мари. Он открыл дверь и велел часовому отведи его наверх и надень ему сухую одежду. указал на верхний этаж башни, где действительно хранилась амуниция. «А письма!» — воскликнул Закария. «Они срочные! Я же и без того потратил немало часов, дожидаясь темноты. Но уже несколько минут ничего не решат, так что сначала тебе надобно переодеться. Пусть письма подождут еще немного, но зато ты останешься жив и здоров». Мессир Арчипретти приказал мне не терять ни секунды, Понятно, понятно, кивнул Гонзаго. Тогда давай письма сюда, и я отнесу их господину графу, пока ты будешь переодеваться. Закария был в нерешительности, но пришел к выводу, что можно не ждать подвоха от столь заботливого господина, да еще с таким честным лицом и открытым взглядом. А потому снял шапку и достал из нее запечатанный конверт, который передал Гонзаге. а сам в сопровождении часового направился к двери. Гонзаго вышел следом, затем вновь подозвал к себе часового. Вот тебе дукат. Сделай, что я тебе скажу, и получишь вдвое больше. Задержи его в башне до моего возвращения, и чтобы никто его не видел и не слышал. Хорошо, ваше светлость. Но может прийти капитан и поднять шум, не обнаружив меня на посту. Об этом позабочусь я. скажу мессиру Фортумани, что послал тебя с важным заданием и попрошу заменить тебя. На эту ночь ты освобожден от караульной службы. Часовой поклонился и двинулся к пленнику. Именно так относился он отныне к Закарии. Гонзаго нашел Фортумани в караульке и сказал ему все, как и обещал часовому. Эрколи взывился от негодования. По какому праву вы это сделали? Кто разрешил вам снимать часового с поста, святой Божий? А если на замок нападут, пока часовой будет искать для вас конфетницу или книгу стихов? Вы забываете, с кем с достоинством начал было Гонзага. «Дьявол, вас побери!» — взревел Фортемани. «Погодите, я доложу обо всем губернатору!» «Ну зачем же так?» — Гонзага не на шутку встревожился. «Мессир Эрколи, ну будьте благоразумны, умоляю вас. Стоит ли поднимать тревогу и беспокоить Монну Валентину из-за такого пустяка? Да над вами будут смеяться». «Да?» Вот этого Фортемане никак не хотелось. Он на мгновение задумался и пришел к выводу, что на самом деле делает из мухи слона. «Эй, Авентана!» — Бери алебарду и ступай на восточную стену. — Как видите, мессир Гонзага, я выполняю ваши пожелания. Но мессир Франческо все равно узнает об этом, когда будет обходить посты. Гонзага ушел. До обхода оставался час. Достаточно большой срок, чтобы найти оправдание своим поступкам. Из караулки придворный прямиком направился в свою комнату. Закрыл дверь, зажег свечу, положил конверт на стол и долго смотрел на большую красную печать. Вот оно значит как. Странствующий рыцарь низкого, как он полагал происхождения, на поверку оказался знаменитым графом Аквильским, любимцем Бобьяну, чья слава простиралась от Сицилии до Альп. А он даже не подозревал об этом. Похоже, у него все в порядке с головой, ведь он слышал достаточной истории о подвигах этого кондотьера, идеала итальянских дворян, и мог бы догадаться, с кем столкнула его судьба в Рокалеоне. Но какова цель его пребывания в замке? Любовь к Валентине или... Задумавшись, Гонзага попытался припомнить, что ему известно о политической ситуации в Бабьяно. И внезапно его глаза зажглись победным огнем. Они придуманы ли это осада для того, чтобы захватить трон Боббьяну, на который, помнится, до него доходили слухи посигал Франческо дель Фалько? Если так, то самое время изобличить его. Для Валентина это будет жестокий удар. Письмо лежало перед ним. Похоже, в нем содержались ответы на все мучившие его вопросы. Что же писал Фанфула, приятель графа? Гонзаго взял письмо в руки, тщательно осмотрел печать, затем вытащил кинжал, нагрел лезвие свечой, осторожно подсунул его под печать и вскрыл конверт. Развернул письмо и глаза его округлились от изумления, а руки задрожали. Он уселся поудобнее, пододвинул свечу. И начал читать. «Господин мой, дорогой граф, я не писал вам до тех пор, пока ситуация в Бобьяно не прояснилась окончательно. За несколько часов до отъезда с Закарией гонец повез Джану Марии ультиматум. или тот возвращается в Бабьяну в течение трех дней, или остается без короны, которую его подданные намерены предложить вам, для чего отправят послов в Аквилу, где вы, по их убеждению, обретаетесь. Поэтому, господин мой, тиран теперь полностью в вашей власти зажатый между Сциллой и Харибдой. Как действовать, решать вам. А я могу лишь порадоваться, что оборона Рокалиони принесла свои плоды, и надеюсь, вы получите давно заслуженную вами награду. Народ в Бабьяну возбужден до крайностей.